Глава 17 В замке Моргуса Эми Карловне стало значительно лучше, и она наконец смогла перебраться в достойные условия для работы. Кабинет темного князя подошел для этого как нельзя лучше. Тут и окно, дающее свет и просторный стол, и горелка для разогревания припоя. Все замечательно, если бы не одно, но. Моргус, ты распустил слуг. «Это не окно, это вызов всему прекрасному, что есть в этом замке. Я имею в виду себя». «Что?» «Вызови слуг, пусть протрут стекла. Тут невыносимо темно. Как, скажи, я должна работать с прибором? При таком освещении только портить глаза. Пройдет пара лет, поверь моему слову, и ты начнешь слепнуть. Это же кошмар! Ведьма, ты понимаешь, что будет, если тебя здесь увидят, посреди моего кабинета, пользующую мой стол». Тогда организуй мне два-три магических кристалла. Добыча кристаллов запрещена. Напрасно. Тогда протри сам. Я, в отличие от тебя, не хочу ослепнуть. Помни, я работаю на твое благо. Протереть? Это пожелание застало темного князя врасплох. Он все еще верил, что ведьма им не командует. Себе самому врать получалось не слишком убедительно, но он старался, просто чтобы не уронить достоинство. И потом никто же никогда не узнает, как живется в его покоях колдовки. Слуг он услал, чтобы не мешали. Странный выбор блюд объяснил подготовкой к особому ритуалу, для которого необходимо выдержать особый распорядок жизни. Но окно протереть, да еще и самому? И потом, развить тьма способно лишить зрения? Свет острее режет глаза. Бывает больно смотреть на яркое солнце, да даже и на отражение его на воде. С другой стороны, колдовка мудра, тут не поспоришь. И потом крот действительно слеп. Быть может, именно потому, что никогда не видит света, писари, работающие в полумраке башенных залов, вечно щурит глаза и не способны попасть ни в какую мишень. Что верно, то верно. Выходит, колдовка права. Мало того, еще и его Моргуса сочла нужным предупредить об опасности, кроющейся в бархатистом покрове замкового полумрака. «Кстати, я могу поинтересоваться, почему добыча кристаллов запрещена? Жадничаешь? Боишься растратить запасы? Я не ведаю страха, и магии не место в моих землях. Причем здесь магия?» Пойми, Моргус, кристалл – это просто-напросто аккумулятор. Не знаю, как тебе объяснить, но пусть будет накопитель, такой сундучок, в который можно положить энергию. Магия – это энергия, восполнимая. Вот я, например, способна излучать магию, способна накапливать, и не только я. Твой лес, твои скалы – тоже озеро. Во всех них содержится магия, энергия. Ее можно извлечь и поместить в кристалл. Он будет светиться довольно долго пока вся магия не израсходуется на это свечение. Можно вложить его в прибор, и тот будет работать. Сам по себе кристалл магии не содержит. Это пустая склянка, бутылка без ничего. Вон как мой бокал. В нем был компот, а теперь нету. Я его выпила, Моргус. «Еще принести?» — задумчиво произнес князь, погрузившись в размышления. «Склянка без ничего. Любопытно сказано». «Спасибо, конечно, но, знаешь, не стоит. Твой, не побоюсь сказать, нужник рассчитан на куриц. На крайний случай ворон. Это надо было догадаться сделать балкон с дыркой в полу. Лучше бы трубы провел, канализацию. Тогда и задувать не будет. Представь только керамическая чаша в теплой комнате. От нее труба проведена в сточную яму. Удобно же. Я бы на твоем месте непременно сделала». «Я подумаю над этим». Так что насчет кристаллов? У тебя их много, так? И они совершенно никому не нужны. Никто не знает, какие запасы скрыты в скале. Я провела геологическую разведку. Поверь, из тех кристаллов, что лежат ближе к поверхности, можно сложить еще один такой замок. И он станет светиться, как луна. Скорее уж, как солнце. И то я не могу представить, сколько магии потребуется вложить в этот проект. Проще продать княжеству Зоргил, им очень нужны кристаллы. И они готовы платить. Золотом, Моргус, слитками. Опасно. Зачем платить за то, что можно отнять? Я продам им сотню-другую кристаллов. Они создадут оружие, способное поставить на колени весь Эстер». «Об этом и речь. Тебе нужна магичка-жена, которая будет способна оборонять твои земли. Наладишь торговлю, проведешь нормальный водопровод, сделаешь освещение, протянешь канализацию». «Ммм? Тебе-то какое дело до моего блага, ведьма? Мне необходимы кристаллы. И много». «Зачем? Ты тоже хочешь захватить мой надел?» Для опытов. Видишь, какой крохотный осколочек магического кристалла вставлен в прибор? Колдунья указала на вывороченные наружу потроха своего изобретения. И какие невероятные возможности дает эта кроха? Заметь, подобным изобретением способен пользоваться человек даже напрочь лишенный дара. Такой, как ты, например. «Я? Ты же говорила, кристалл сам по себе полностью безопасен. Лгунья!» «Если ни в нем самом, ни во мне нет искорки магии, то откуда же она здесь возьмется?» «Умный мальчик, восхищена, схватывает на лету. Видишь вон эту штуку?» «Ткнула женщина в железную рамку. Это ресивер, приемник. Льешь на него обычную воду, лучше озерную или речную. Магия впитывается из этого природного источника и поступает в кристалл. Уже он питает сам прибор. Ясно?» Темный князь прошелся по комнате, вытащил из кармана свой собственный платок, погрязнув в размышлениях, протер окно от скопившейся на нем паутины, и лишь спустя час, крепко подумав, вернулся к беседе. Катапульты тоже могут работать на этих штуках. Все что угодно. Ты можешь просто поставить забор на своих скалах и сделать особые смотровые башни. Подошел человек к забору, кристалл на вершине башни зажегся. А если эльф подойдет, тоже. Датчик движения даже изобретать не нужно. Можно взять готовый и подключить систему через адаптер. И ты это сделаешь для Эстера. «Одна? Не смеши меня. Нужны мастерские, нужны люди, нужно оборудование. Но все это можно устроить». Лукаво улыбнулась женщина. «Я могла бы договориться. Это, конечно, будет непросто. Потребует связей, денег, средств. Но я почти уверена, что директор охотно бы разместил здесь один из секторов научного института». Тебе надежная защита Эстера, освещение в замок, освещение улиц, аграрная техника. Нам кристаллы и полное обеспечение за твой счет. Маги захватят мои земли, если их придет сюда много. Исключено. Маги моего института поклоняются богине науки, Им нет ни до чего дела, кроме собственных изобретений». «Решайся, Моргус. Одно крыло твоего замка с полным ремонтом всех помещений, и Эстер навсегда будет защищен. Надежно защищен, муха не пролетит». «Я стану думать. Только не слишком долго, темный князь. Сегодня я готова помочь, а потом, кто знает. Может быть, найду другого князя. Замком получше, где плесень не понадобится выводить». Моргус захрипел от злости и навис над старухой. «Ну, знаете ли...» «Это наглость! Перепелки под соусом, орехи, вымоченные в меду, зелененькие ягоды без косточек. Это были оливки. Ты собрался меня попрекать, Моргус? Ты находишься не в том положении, чтобы сверкать на меня глазищами. Бездетный, почти нищий. Не замок, а притон клопов». Окна замызганные, слуги обнаглевшие. Защиту наладить не можешь. Душа нет, клозет обустроен в скворечнике. Молчи лучше, пока я не передумала делать тебе такое редкое предложение. Перевести целый сектор научного института на место добычи полезных ископаемых». В этот момент в дверь стукнули кулаком. «Да», — рявкнул князь. «Первую магичку привели. Ух, и злая она!» «Неужели Лику так быстро схватили? Совсем форму потеряла в своем офисе. Я говорила, что по утрам нужно бегать. Дай руку, темный властитель. Помоги подняться колдунье. Я помогу наложить на девицу заклятие покорности и плодородия». Макс добежал почти до крепостной стены со своей ношей. Тут уж девицу приняли стражи замка, и жалко ее отдавать, и деваться мне некуда». «Ты это к банчику беги, оборотень! Пусть шкуру тебе заштопает!» Эк, ее распороли. Секира прошлась по спине, не меньше. Хоть бы теперь обратно срослось цельным пластом. Секира? Не было на мне раны. ты и бой это не было. Угрожают? Не похоже. Вон морды какие унылые обоих стали. Мы и не особо знакомы, так сидели за столом рядом, не больше. Повернись спиной. Хоть доспех стащу с тебя, Лиан. Повернулся, ожидая подлости, напрягся весь. Почувствовал, как растянули пряжки на плечах. Сразу стало куда легче дышать. Это в человеческом обличье на мне доспех сидел хорошо, а в медвежьем он больше похож на капкан или на консервную банку. «Ты гляди! Это не шкура располосована, Рихард!» «А что тогда?» Обошел меня со спины второй страж. Уж больно вся ситуация стала напоминать школьный розыгрыш. Злой, нехороший. И девицу-то не побоялись положить на землю. Ну как очнется от обморока и избежит, хотя бежать тут некуда. С одной стороны крепостная стена, с другой обрыв, с третьей мы стоим. Давай поднимем их. Лиан, ты же нас не кусишь? Да не, не должен. Сейчас луна уже сбавила силу. Полнолуние вчера было, не укусит. Подымай их. Так и хочется спросить, кого их? Может, ко мне прицепился кто? Гномы там какие-нибудь или лепреконы? Ну мало ли кто тут водится. Лиан, ты гляди в доспех, а мы поднимем. Стальная пластинка полированного нагрудника послужила зеркалом, в нем я отразился с крыльями за спиной, перьевыми. Черт с ним, что сам похож на медведя, это как раз не страшно. Ну подумаешь, шуба, что я бекешу зимой не носил, это хоть симпатичное и по размеру. Но ну, шапка на голове меховая, тоже не привыкать, лицо густенько заросло щетиной, бывает, но крылья, раз так их. «У тебя кто с орлом согрешил в роду, дурень? Ты поэтому от стаи отбился». «Не болтай, если он еще и летать на этом сможет, князь его главным стражем стены сделает. Помяни мое слово, под ним ходить будем». «И то верно. Бывай, Лиан, в лес надолго не уходи. Мы сами магичку отнесем и князю доложим, что ты ее изловил. И доспех приберем, начистим даже не сомневайся, не заржавеет, внутренним жиром протрем». Я неловко улыбнулся. В нагруднике отразился оскал. И вот еще в логово ведьмы полезешь, так ты нам прихвати зельев, хоть каких, ладно? Ну бывай, Лиан, я тебе вот такенную кость припасу к ужину. Че, и ты про нас потом словечко глядишь, замолвишь перед князем. Мы же друзья. Пошатываясь, я побрел к месту битвы обратно. Туман уже рассеялся. Эрих, надо попытаться его найти и отнести к замку, если тот ранен. Черт, я же не доложил, что нас атаковали из-под пространства. Да и не смог бы доложить. Вместо слов из пасти вылетают одни только рычания. Карандаш в лапе точно не удержать. Пока объяснюсь, пока доложат. Нет, надо самому вернуться и попытаться помочь тем, кто уцелел. Да и кто посмеет выступить против меня такого, против оборотня, медведя, согрешившего с бесовой птицей». Нет, это же надо было так умудриться влипнуть. Побежал со всех ног обратно в гору, с каждым шагом все больше склоняясь к земле. На четырех лапах выйдет сподручнее. Деревенским котом ловко выскочил на плато, повел носом и никого не учуял. Запах казармы растекается над землей. Если приглядеться, наших парней я в кустах вижу, но чужаков среди них нет. Сбежали. Рр! Затаились парни, боятся те, кого я не знаю. «Может, меня, может, тех, с кем мы сражались!» Встал на задние лапы, тронул меч, висящий на поясе, как бы говоря. «Ребята, я свой! Ножный, помните, сами помогали наладить!» Еще раз принюхался. «Так, что-то подозрительное, очень знакомое, почудилось мне в ветерочке. Уж не женскими ли духами тут пахнет? Такие были улики или похожие!» Но ее запаха я здесь не улавливаю. Выходит, девица была здесь, но уже улизнула. Ее собственный запах первым и ставил. Как удобно иметь звериный нюх. Еще бы попытаться учуять Эриха. «Парни, это Лиан!» Показался из кустов стальной шлем. «Эрих с тобой?» Я отрицательно махнул головой. «Здесь его тоже нет. Мы искали. Ур, «Трупа тоже нет. Крови мало. Маги, похоже, с собой несли нашего старшего. Хороший был парень». «Айда к ведьминому логову! Разграбим там все!» И мы побежали, надеясь унять свое горе в скорости и будущем грабеже, будто дикое стадо, несомое ветром к скалам. «Кто я теперь? Как сохранить свою душу, честь, достоинство, хоть что-то, что было? Эриха жаль, старую ведьму тоже, молодую магичку тем более. Может, хоть ей я смогу помочь? Повезло еще, что Лику удрала». Зря воспевают в легендах рыцарскую доблесть. Нет ей места там, где кипит жажда мести.